Роли Засхауга хауга из течки Виньи, что в провинции Телемарк есть озеро Тоток Зимой оно не замерзает до самого Рождества Была в старину на берегу этого озера маленькая ферма И жил на ней крестьянин по имени Дырово Шла о нем молва, что ничего он на свете не боится Как-то в сочельник сидел Дырово у себя на ферме Время близилось к полуночи Как вдруг послышался из-за озера какой-то странный грохот. Перепугались все, кто был на ферме, а Дерево нипочем. Вышел он спокойненько из дому, спустил лодку на воду и поплыл на другой берег озера посмотреть, что же там такое происходит. Тьма стояла, хоть глаз выколи, только различил Дерево во тьме какую-то тень. Докатался дырово что это тролль. А тот стоит у самой воды и не знает, как через озеро перебраться. Увидел тролль дырово и кричит. «Кто ты такой будешь?» «Я-то зовусь Дере с фермы Ло. А ты кто такой и зачем сюда пришел?» «А я тролль из Аксхауга», — отвечает великан. «И куда же ты идешь?» — спрашивает его Дере. «Да вот, надо мне в Гломсхауг. Невеста меня там ждет. Может, перевезешь меня через озеро?» — говорит троль «Чего не перевести Садись!» Но только вступил тролль в лодку одной ногой, как суденышко тут же ушло под воду. «Э, ну-ну, полегче!» — кричит дире. «Хорошо, будь по-твоему. Коль ты того хочешь, уверяюсь я и стану полегче!» — отвечает великан. Вот перевез дире тролля через озеро и говорит к нему на прощание. «Астежа, охота мне увидеть, каков ты взаправду! Покажись-ка в свое выстинное вовличие! Интересно, сколько в тебе на самом деле росту?» «Не досуг мне сейчас, да и пугать тебя не хочу! Приходи утром на это место и увидишь, каков я! Оставлю что-нибудь тебе на память!» Приходит Дырово на берег рождественским утром и видит, лежит на дне лодки что-то вроде мешка. Пригляделся, а то большой палец от рукавицы тролля. «Чего добро пропадать?» – подумал Дыре. «В хозяйстве все пригодится!» И стал с тех пор держать в этой рукавичке зерно. Вот уж не маленькая была рукавичка, коль в один ее пальчик пошло два полных бушеля зерна. Бушель, мер объема, равная примерно 16 литрам.